«Через полчаса приедет очередная партия автобусов с туристами. Не могу позволить себе их пропустить. Я бы чаю с ромом выпил, если вы не возражаете». «Чаю с ромом я бы и сам выпил. А где?» «Здесь рядом есть отличное место», — заверил меня Серебряный. «Пошли». И зашагал через площадь на своих ходулях, провожаемый визгом детворы и изумленными взглядами взрослых.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 Мне бы в голову не пришло, что он сквозной, но мой серебряный приятель прибавил шагу, и я припустил за ним, удивляясь столь причудливому расположению кафе. «Без проводника хрен отыщешь, как интересно они вербуют новых клиентов. Ну, поглядим». Проход, как выяснилось, изгибался причудливым зигзагом. Только за вторым поворотом я, наконец, увидел обетованный свет в конце туннеля.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 Стояла женщина в черно-белом платье, сшитом по моде пятидесятых, затянутая талия, пышная юбка, глубокое декольте, шелковая шаль на голых плечах. Только вместо микроскопической вечерней сумочки в руках у нее был садовый шланг. Мощная струя воды с ревом низвергалась на траву, кусты явственно стонали от наслаждения. «А в лавке кто остался?» – спросил мой спутник. Чувствовалось, что он сейчас широко улыбается под своей серебряной маской.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 Далее это, пожалуй, мог бы вокруг главного рынка круги нарезать, практически без шансов на успех. И все-таки я бы предпочел найти это место сам. Ну или ладно, пусть с чужой помощью, но не сразу, а, скажем, на третий день поисков. Тогда я решил бы, что милосердные офисные крысы из небесной канцелярии получили мое прошение и, рассмотрев его со всех сторон, постановили удовлетворить просьбу. Был бы счастлив и горд. Полагал бы себя главным героем этой истории, настоящим молодцом, великим охотником. Боролся, искал, не сдавался и, ура, нашел».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 Но пани Гражина, вероятно, знала какой-то хитрый секрет, смешивала напитки в единственно правильной, идеальной пропорции. Ну, или просто ром у нее был какой-то особый, или чай, или вода. Во всяком случае, результат получился с ног сшибательный, неописуемый, невоспроизводимый. — Так не бывает, — твердо сказал я. — Иногда бывает. Мой серебряный благодетель улыбнулся. Отдал пане Грожине пустую кружку, погасил сигарету, надел свою ужасающую маску, неуклюже сполз с табурета, придерживая балахон, взял ходули и поспешно вышел, не оборачиваясь, бросив с порога «Спасибо, увидимся». «Еще?» — спросила хозяйка, заговорщически глядя мне в глаза и постукивая пальцем по опустевшей кружке. «Или кофе мы попробуешь?» «Попробую», — сказал я. «Все попробую, что дадите. Теперь я целиком в вашей власти». «Это хорошо». Рассеянно кивнула пани Грожина, выдружая на маленькую электрическую плитку самую настоящую медную джезву. «Это мне нравится, но придется подождать. Хороший кофе варится долго. Собственно, чем дольше варишь, тем лучший результат. А где ты в Вильно живешь?» «На Савицка». «Не знаю такой улицы. Небось, какой-нибудь новый район?» «Нет, нет, в центре. Если от проспекта Гедеминоса по Тума-Вашганта вниз к реке спускаться». «Не понимаю», — вздохнула она, «при мне все улицы назывались иначе». Я вспомнил, как Рената щеголяла знанием старых русских, дореволюционных еще названий улиц, и неуверенно сказал «от Георгиевского проспекта вниз по э, Арзамасской, кажется, если не путаю, так вот от этой самой Арзамасской первый поворот налево». Пани Гражина оживилась. «Пар от Георгиевского вниз и налево. Вознесенская, что ли?» «Ну, точно Вознесенская. Так вы, выходит, в Лукишках живете. То-то у тебя глаза татарские». «Вообще-то мы всего несколько лет назад там поселились». «Значит, хорошо угадали. А я первые пятнадцать лет своей жизни жила в конце Погулянки. Потом отец умер, и мы с мамой перебрались во Львов к ее родне. А в Краков я уже сама переехала, когда подросла». «Давно это было. Ты даже представить не можешь, как давно. А если скажу, не поверишь». «Я сейчас, пожалуй, всему поверю», — улыбнулся я. «После моего чая?» — кокетливо уточнила пани Грожина. «И после чая тоже». «Тоже?» — удивилась она. «Вроде ты больше ничего пока не попробовал». «Достаточно того, что я сюда попал», — сказал я. «Это само по себе удивительно». «Ты имеешь в виду, что кафе почти невозможно найти? Да, мне все так говорят. Считается, это очень плохо для бизнеса, но на деле совсем не так плохо, как кажется. Это сейчас тут пусто, а с утра и по вечерам полно народу, мест порой не хватает, а во время оккупации это меня спасло». «Какой оккупации? Я сперва ушам своим не поверил, а потом понял, что она имеет в виду. В смысле, при социализме?» Ну, тогда было совсем нетрудно выкрутиться, а вот что при немцах закрываться не пришлось, этим я до сих пор горжусь. Они мое кафе так и не заметили. Только один офицер заходил время от времени, но он был хороший человек. Приносил мне кофе в зернах, просил «свари». Пил, а потом плакал, как будто это не кофе, а водка. Платил всегда шоколадом. Я его жалела. У бедняги на лбу было написано, что долго не проживет. Так и вышло. «Господи, это сколько ж ей лет, если не врет?» — содрогнулся я. «Еще одна долгожительница на мою голову. Как сговорились они все!» На всякий случай переспросил. «Хотите сказать, во время Второй мировой войны ваше кафе уже существовало?» «Я открыла его в двадцать шестом году», — усмехнулась пани Грожина. «Не трудись говорить, что не веришь. Никто не верит. Я родилась сто восемнадцать лет назад, но прожила всего шестьдесят пять». «То есть на пятьдесят три года меньше?» «Интересная арифметика», — растерянно пробормотал я, не зная, куда прятать глаза, чтобы не обидеть добрую хозяйку. «Я пропускала трудные времена», — невозмутимо объяснила она. «Сама не знаю, как это у меня выходит. Первый раз это случилось, когда я влюбилась. По уши, как мне тогда казалось, на всю жизнь. В женатого человека, католика, конечно же. Небезответно, но от этого нам обоим было только хуже. Мы два года мучили друг друга, а потом я поняла, это конец. Больше не могу. Не могу и все тут». о самоубийстве, повеситься или там с моста прыгнуть, и не помышляла, это же смертный грех, а я была хорошая девочка, добрая католичка. Поэтому просто бродила весь вечер по городу, молилась, как умела, а о чем прошу, сама толком не понимала. То ли разлюбить хочу, то ли умереть, то ли просто исчезнуть. Как будто не рождалась никогда. Все молодые барышни-дурочки. Но я думаю, даже на общем фоне была тогда невообразимой идиоткой, зато очень страстной. Так истово молилась, неведомо о чем, что небо раньше времени потемнело. Я решила, что начинается гроза, спряталась в чужой парадной, поплакала там немного, а когда выглянула наружу, светило солнце. И люди были как-то странно одеты. Особенно меня поразили женщины, такие короткие платья и почти все без шляп. Я была так шокирована, что мигом позабыла о своих бедах. А потом увидела тумбу с театральными афишами, и там, понимаете, были даты спектаклей. Я чуть с ума не сошла, когда прочитала, что за глупый розыгрыш, почему везде написано «1925», когда на дворе «1911», а это любому младенцу известно, что за нелепый розыгрыш. Но потом я остановила мальчишку-газетчика, попросила газету, и там была дата — 9 сентября 1925 года. И деньги мои больше не годились, так что я даже газету купить не смогла. Что хочешь, то и делай. «И что ж вы делали?» «Представив себя на ее месте, я понял, что не знаю, как поступил бы в подобных обстоятельствах. Растерялся бы, это точно. Возможно, даже спятил бы с перепугу, и тогда всеми моими проблемами занималось бы уже соответствующее медицинское учреждение. Тоже выход. А что ж...» «Ну как что?» — улыбнулась пани Грожина. «Я пошла домой, к маме. Мне был 21 год, и я привыкла идти к маме со всеми своими проблемами, кроме любовных, конечно». Но о любовных проблемах я, честно говоря, в тот момент начисто забыла. Не до того. Мама, слава богу, была еще жива и здорова, даже жила по нашему прежнему адресу. Мне повезло. Постарела она, конечно, так, что я испугалась еще больше. Села на пороге и заплакала, остановиться не могла. А что с домашними творилось, описать не могу. Потому что для них-то я пропала без вести 14 лет назад. Меня уже оплакали, отмолили как могли и похоронили. Мысленно, конечно, тело то не нашли». И вдруг это тело, живое, здоровое и по-прежнему молодое, одетое по военной моде, возвращается в полной уверенности, что покинула дом всего несколько часов назад, бедные мои. Но они как-то справились с потрясением, и мама, и брат, и мои младшие сестры, которые теперь стали старшими, по крайней мере выглядели старше меня на несколько лет. Они, конечно, были рады, что я жива, но сам, можешь догадаться, чувствовали себя рядом со мной не очень уютно. Я их хорошо понимала. Поэтому уехала при первой же возможности. В Кракове жила дальняя отцовская родня. Очень зажиточные, бездетные люди. Они давно зазывали нас к себе, обещали помочь устроиться. А чтобы они не удивлялись, почему я так непозволительно молодо выгляжу, я называлась именем самой младшей сестры. Была Тереза, а стала Грожина. Новое имя для новой жизни. Чем плохо? В общем, в итоге все уладилось. Как нельзя лучше. Я хотел спросить, а как же большая любовь, неужели прошла сама собой, но постеснялся, конечно. А на Каханова своего я сходила поглядела. Пани Грожина как будто мысли мои читала. Издалека, чтобы не пугать беднягу. Он-то давным-давно меня в мыслях похоронил. «И что?» – бестактно спросил я. «А ничего. Сам подумай, что я могла увидеть четырнадцать лет спустя». Для него-то время не останавливалось. Он и прежде был старше меня лет на десять, но такой красавец, сердце обмирало. А теперь передо мной предстал стареющий выпивоха. Рожа красная, щеки обвисли, живот вырос, взгляд погас. Мое глупое девичье сердце не могло простить ему этих перемен. «По всему, выходит, придурь то у меня была, а не любовь всей жизни. Любила бы, приняла бы его и таким. Живой и хорошо, остальное поправимо. Теперь-то я знаю, как бывает, когда любишь». А тут все закончилось. Для меня в тот миг, когда я его увидела, а для него, надо думать, ничего и не начиналось толком. Хотел бы, нашел бы выход. Выкрал бы меня из дома, увез куда-нибудь, да хоть в Америку, где никто нас не знал. Мало ли что грех. Люди, когда любят, еще и не такое творят. В общем, я поблагодарила Господа, что уберег меня столь причудливым способом и уехала в Краков. А тут у меня началась совсем новая жизнь». «Пятьдесят три минус четырнадцать — это тридцать девять», — сказал я. «Значит, вы еще так э, прыгали». «И не раз», — кивнула она, — «до сих пор не знаю, как это у меня получалось. Но всякий раз, когда моя жизнь оказывалась в тупике, я просила Бога, пусть станет как-нибудь иначе, все что угодно, лишь бы не как сейчас». И становилось иначе. По крайней мере, выйдя на улицу, я всякий раз обнаруживала, что мода изменилась до неузнаваемости, а это уже что-то. Об одном только я жалею до сих пор. Мне поначалу так не понравилось жить при социализме, что я пропустила пятидесятые. А таких красивых платьев, как в те годы, больше никогда не носили. Я долго ждала, но теперь потеряла терпение, и ношу их без оглядки на моду. В моем возрасте уже можно быть эксцентричной». Она поглядела на мою ошеломленную физиономию и снисходительно сказала. Ты вовсе не обязан мне верить. Можешь считать, что я сочиняю. Безобидное стариковское причудо. Так тебе будет проще. А мне все равно. Ладно, вздохнул я. Попробую. Я помогу тебе отвлечься. У меня в духовке горячие пирожки с яйцом и луком, с курицей, с яблоками, с творогом и с джемом. Тоном коварной соблазнительницы прошептала пани Гражина, наклонившись к самому моему уху.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 «Дверь? Это и правда очень интересно!» — возбужденно сказала она, когда я умолк. «У нас была своего рода семейная легенда. Дескать, однажды мой прадед приволок домой старую железную дверь. Тяжеленная была, прадед уж на что богатырь, а пополам сложился, пока нес. То ли он ее в карты выиграл, то ли выменял, то ли просто на улице подобрал, теперь уже не разберешь». На двери, согласно преданию, была намалевана срамная баба, видимо, недостаточно скромно одетая, или вовсе голая. А тетя Биата, та самая богатая краковская родственница, которая меня тут поначалу приютила, рассказывала, что там была не одна, а сразу несколько раздетых красоток, и посмотрели бы вы, как очаровательно она при этом краснела. В общем, разные были версии, сами-то рассказчики дверь в глаза не видели, в доме она не задержалась. Прабабка заявила, что не потерпит такой срам и велела выкинуть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 а выглядел как новенький. С другой стороны, поцарапать ключ – дело нехитрое. Ломать не строить, как говорится. Так что может статься, пан Шнипс совершенно напрасно гоняет тебя по всей Европе. «А смысл?» – мрачно спросил я. «Какой смысл выдавать оригинал за более позднюю копию? Если бы наоборот, я бы понял». «Не все гонятся за выгодой», – отмахнулась пани Грожина.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 «Это был очень забавный господин, такой элегантный, в дорогом пальто и шикарных ботинках, а деньги принес завернутыми в платок, за пазухой, как крестьянин. Впрочем, он представился врачом, а они часто с причудами». «А как его звали, вы помните?» «Сейчас, погодите. Фамилия у него тоже была забавная. Доктор, доктор Грошек. Нет, как-то иначе. Грошек — это уж я его так про себя назвала». «А может быть, грочик? с замирающим сердцем спросил я.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 Я наполнил кружку, удивляясь, насколько беззвучно льется тонкая струйка кофе. Добавил сливки, размешал ложкой, поставил кружку на стол и вздрогнул, не услышав стука при соприкосновении ее толстого дна со столешницей. Совсем нервы не к черту стали с досады подумал я. Сделал глоток и тут же отшвырнул кружку в сторону. Кофе оказался совершенно безвкусным. Не дрянным, а именно безвкусным, как дистиллированная вода.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 В смысле никакого города? Ни людей, ни мостовых, ни автомобилей, ни единого жилого дома, даже здание гостиницы, из которого я только что вышел, уже благополучно растворилось в ежевичной черноте ночи. Правда, где-то далеко на холме горели огни костров, но я вовсе не был уверен, что хочу встретиться с теми, кто их разжигает. Чур меня. Чур. «Это Карадунум», — негромко, но очень четко произнес за моей спиной мужской голос.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 Поселение, которое было здесь задолго до начала строительства Кракова. Это его огни на Вавельском холме, видишь? О кородунами писал во втором веке Клавдий Птолемей из Александрии, а больше, кажется, никто».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 «Плохо, что вы им до сих пор не овладели. Но сейчас оно вам не пригодилось бы. Вы совсем не похожи на спящего. Я в этих вещах более-менее разбираюсь». «То есть все это безобразие наяву?» «С моей точки зрения, да. Но не стану ее вам навязывать, решайте сами». «Но все это...» «Я развел руки в стороны. Настоящее?» «Даже не знаю, что вам сказать. Доверьтесь своим ощущениям. Потрогайте дерево, например».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 «Но зачем?» – спросил я. «Не то чтобы меня сейчас действительно всерьез волновала причина поведения человека, который, что бы он сам ни говорил по этому поводу, скорее всего, мне снится. Но надо же как-то поддерживать разговор». Пришло время кое-что обсудить. А днем в кафе была неподходящая обстановка. «Вас полностью захватили байки Грожины, ее пирожки, суета вокруг ключа и неразбериха в вашей собственной голове. Немудрено, на вашем месте я бы чувствовал себя примерно так же. А вот Карадунум – самое подходящее место для деловой беседы. Я имею в виду, здесь вы будете более внимательным слушателем, чем в любом другом месте, и более доверчивым». «Это еще почему?» – обстановка обязывает. «Находиться здесь весьма познавательно, но довольно опасно, и вы это чувствуете».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 Меж тем я просто повторяю ваши слова. Сегодня в кафе вы рассказывали Грожине про Гекату, которая предположительно изображает рисунок на двери в подвале вашего дома. Должен сказать, круг интересов этой достойной дамы мне чрезвычайно близок. Конечно, Геката занимается порогами, перекрестками и пределами профессионально, а я скромный любитель, но абонемент на посещение мест, где смыкается наше и иное, у меня можно сказать в кармане». — У вас уже тоже, кстати. Но вы еще не оценили преимущество такого положения. Это нормально. Поначалу никому не нравится. Еще успеете войти во вкус. — Погодите, — остановил вы я. — Вы хотите сказать теперь так? Я выразительно махнул рукой в сторону огней на холме. — Будет всегда? В смысле, изо дня в день? За каждой дверью вместо полезного и понятного города Кракова меня будет поджидать очередной карадунум?